В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновные сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника. Правители канцелярии дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, все не без волнения и беспокойства ожидали выхода генерал губернатора князь вышел не мрачный неясный его был тверд так же как и шаг все чиновное собрание поклонилось ноги в пояс ответив легким поклоном князь начал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 хотя производивший его в полную уверенность, что оно никому не может быть известно. Производство его уж пойдет не по бумагам, потому что и сом, и челобитчиком я буду же сам. И представлю очевидные доказательства. Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания. Некоторые из боязливейших тоже смутились. Само по себе, что главным зачинщиком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 райли листа рук пятьдесят Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы виновных.